Часть 7. Бог. Аварийный шлюз был данью традиции. Вряд ли со времён смутной войны Экипажем приходилось им пользоваться. Корабли в космосе либо гибнут мгновенно, либо не гибнут вообще. Покидать корабль в бою, когда само пространство рвётся от потоков энергии безумно вдвойне, пользоваться же шлюзом в гиперпрыжке, насколько знал Кей, ещё никому не приходило в голову. Но, наверное, у Артура было больше данных. Они пробежали коридором, каждый 10 метров которого перекрывались автоматическими переборками. До последней минуты Кей опасался, что внешний люк окажется заблокированным. Но никому похоже не пришло в голову опасаться побега в никуда. Камера шлюза была крошечной, максимум на троих в тяжёлой броне. Кей отыскал взглядом пульт. Зелёный, жёлтый, красный. режимы выхода в пространство. Он протянул руку к красной клавише. Дачь, люди выходили в гипер. Томми коснулся его плеча прикосновением, которое сломало бы кости Булрати. Да, на обшивку корабля. А дальше не знаю. Кей коснулся тревожно мерцавшей клавиши. Теперь предохранитель, держись за меня крепко. приказал он. Пластина предохранителя вдавилась в панель. Сегмент внешней обшивки из минца распахнулся с лёгкостью за урядной форточки. Режим срочного выхода не включал в себя откачку воздуха. В вихре застывающих газов их выбросило в серую мглу, ни тьмы, ни света, и реальность, бесконечность нерождённых миров, не пространство, не энергия. Не время. Червоточина космоса, сквозь которую нёс исминец генератор гиперполя. На лицевом щитке били тревожные огни. Детекторы воспринимали гиперпространство как вакуум, чрезвычайный режим для брони, которая всё-таки не была полноценным пустотным скафандром. Кей. Он не ответил. Не нужно было говорить в этой серой мгле, стоящей над миром Окей. Как это будет? Паники в голосе нет. Прекрасно. Их относило всё дальше и дальше от Исминца, от островка материи, плывущего меж мирами. Как это будет? Откуда ему знать? Быть может, их разорвёт на части, размажет по пространству на сотню световых лет. В светящемся провале открытого шлюза возник тёмный силуэт, оттолкнулся от порога выносясь из поля искусственного тяготения корабля в ничто. Кей и серая мгла взорвалась искрящейся чернотой. Открыт аварийный шлюз рубки. Кто-то ещё пытался контролировать ситуацию. Лема кивнул, надеясь, что это будет воспринято как одобрение. Вот, значит, какой выход, нашёл Дач. 40 секунд до выхода из прыжка. Адмирал Лемок повернулся. Капитан Исминца протягивал ему пистолет. Адмирал Атан. Карл Лемок, герой Тукайского конфликта и ровесник императора, покачал головой. Я не покину корабль. Я тоже. Лемок включил общую трансляцию. Сказал, надеясь, что голос остаётся твёрдым. Всем имеющим Атан, приказываю Слова не шли. Слова стали безумием. «Приказываю воспользоваться единственным шансом. Сообщите в штаб о случившемся». В трех шагах от них молоденький офицер поднес к рту ствол пистолета и нажал на спуск. Взрыв. Черепная коробка не удержала вскипевший мозг. В лицо адмирала плеснула уже запекшейся кровью. «Я принимаю командование кораблем, капитан». сказал Лемок. Уходите отанам. Мой отан просрочен. Я купил дом на Таурии. Лемок вытер лицо. Тяга к красивой жизни, капитан. Ещё выстрел. И ещё. Слишком мало по отношению к числу имевших отан. Трудно убить себя. Выход. Лёгкая дрожь перехода. Муть на экранах сменилась привычной чернотой. Вот только каждая секунда их полёта равна годам для галактики. И чей-то запоздалый выстрел, как салют человеческой нерешительности. Идиот. Есть ли ещё здесь компания Атан и человеческая империя? Ремонтную группу в рубку, приказал Лемак. Обеспечьте же торможение, дьявол вас побери. Что они услышат, включив приёмники на имперской волне: голоса людей или тишину? Реквием исчезновшей раси. Кому будут нужны солдаты из позапрошлых веков на древнем корабле? Почему-то Лемок подумал, что это зависит от Кеа, от убийцы, ушедшего со Сминца в ничто. Будь проклят мир, где грешники делают работу святых. прошептал Лемок. Каким бы ни был этот мир, его мир, но он стремительно уходил в историю, как и сам Лемок, превращаясь в легенду, в несколько строчек в энциклопедии. Адмирал плакал, не замечая своих слёз.